Глава четырнадцатая Николай Николаевич проснулся на рассвете, когда на горизонте уже появилась светло-серая полоска. Точнее, не проснулся, а встал, потому что не спал почти всю ночь. Он умылся холодной водой, плеская ее большими пригоршнями в лицо, чтобы освежиться. Аккуратно побрился, автоматически надел свой костюм, «Потом критически оглядел себя. Да, Ленка права. Какое же на нем все старое. Совсем не смотрится. Надо бы переодеться». «Но так как его гардероб был скуден, то он вдруг решил надеть свою старую военную форму. Он достал ее из шкафа, вышел на балкончик, чтобы получше разглядеть. Форма оказалась в полном порядке. Он несколько раз встряхнул ее, почистил щеткой и не поленился пройтись по костюму утюгом. Орденские планки, которые в три ряда украшали грудь кителя, ему не понравились. От времени они сильно потускнели и стерлись, и это было нехорошо. Он снял их и решил сегодня же купить новые. Потом Николай Николаевич быстро переоделся, сурово и сосредоточенно сел к столу и что-то долго писал и переписывал. Написанное сложил и спрятал на грудный карман. Только после этого Николай Николаевич заглянул в комнату Ленки. Ее непривычная, стриженная, поэтому такая маленькая и беззащитная голова покойно лежала на белой подушке. Она крепко спала. Николай Николаевич посмотрел на часы, было уже восемь. Он решил, что Ленку будить не стоит, пусть поспит, катер уходил в 11 Неужели он уедет отсюда? И неужели это все произойдет сегодня? Николай Николаевич вдруг заторопился, решительно накинул на плечи свое знаменитое пальто и, неслышно прикрыв двери, вышел из дома. Через час старый дом Бессольцевых содрогался от сильного и тревожного стука, будто какой-то великан бил по нему огромной кувалдой. Этот стук разбудил Ленку. Она рывком села на кровати, еще ничего не понимая, повернулась к окну и увидела, как чья-то рука приложила поперек ее окна доску. В комнате сразу стало меньше света, и снова раздался сильный, резко бьющий по голове стук. Она поняла, дедушка заколачивал свой дом. Происшествие, так поразившее Ленку, выбросило ее из кровати, и она, как была в ночной рубахе, выскочила на улицу. Ленка не почувствовала утреннего холода, пронзившего ее тело, и даже не ощутила, что босая ступает по мокрой осенней траве. Она ничего этого не заметила, потому что глаза ее видели только Николая Николаевича, стоявшего к ней спиной на лестнице стремянки и заколачивающего окна дома. Как завороженная следила Ленка за его неистовой рукой с топором, которая размеренно ходила туда-сюда и била наотмашь, вколачивая гвозди в старое бревно. Одна за другой доски неумолимо ложились поперек окон. Ленка подняла голову вверх, все четыре ее любимых балкончика, которые выходили на четыре стороны света, были уже заколочены. Это особенно сильно ее опечалило. «Дедушка!» — крикнула Ленка. «Что ты делаешь?» Николай Николаевич оглянулся, увидел испуганную, стриженную Ленку в длинной белой рубахе, босую какую-то легкую, летящую. В его возбужденном сознании мелькнула, совсем как Машка, и крикнул ей «Еще гвоздей!» «Ты уезжаешь? Со мной?» — спросила Ленка, не трогая с места. «Ты бросаешь свой дом? Кому, говорят, еще гвоздей!» Он так повелительно крикнул, что ее как ветром сдуло. «И оденься, сумасшедшая!» Когда Ленка одевалась, то у нее зуб на зуб не попадал. Нет, не от холода, а от того, что дедушка решил все бросить и уехать с нею. Решил бросить свой город, свой дом, свои картины. Ленка схватила ящик с гвоздями и поволокла его к дедушке. Николай Николаевич взял из ящика гвозди и заколотил два последних окна. Дом Бессольцевых снова оглох и ослеп. Николай Николаевич, тяжело ступая, слез со стремянки. Ленка ткнулась ему в грудь и заревела. Теперь, когда работа была закончена, он как-то протяжно вздохнул Он боялся, что у него не будет сил взглянуть на свой заколоченный дом. «Ну, хватит», — сказал Николай Николаевич. «Что мы с тобой, как два дурачка, разревелись у всех на виду? Мы что, хороним кого-нибудь? Наоборот, мы живы. Мы живем на полную катушку. Мы совершим еще что-то замечательное». Потом, наскоро позавтраков, отключили электричество и газ, перекрыли воду в садовой колонке, и закрыли все двери на замки. Погрузили два чемодана и мешок яблок на садовую тележку. Сверху Николай Николаевич положил картину, аккуратно завернутую в старое полотенце, вышитое крестом еще бабушкой Колкиной. Это была их Машка. И они пошли на пристань, подгоняемая внутренней тоской, которую оба старались скрыть друг от друга. «Дедушка...» — сказала Ленка, помогая Николаю Николаевичу вести тележку. — Ты здорово придумал с Машкой. Она схватила картину. — Лучше я ее понесу. Повесим ее на самое видное место, и нам не будет скучно. Посмотрим на Машку и все картины вспомним. Заглянула ему в глаза. — Правда, дедушка? — Правда, Елена, — ответил Николай Николаевич и чему-то рассмеялся чего ты смеешься?» — не поняла Ленка. «Что радуешься?» «У меня для этого масса причин», — возбужденно ответил Николай Николаевич. «Сейчас сядем на катер, и я тебе их подробно изложу». Вот тут-то они и услышали знакомые тревожные крики. «Держи! Держи!» Следом раздался свист и улюлюканье погони. Ленка привычно втянула голову в плечи. Николай Николаевич заметил это и спросил, «Ты что?» «Опять испугалась? Забыла, какая ты храбрая?» Ленка кивнула, прислушиваясь к приближающимся крикам, «А ты не забывай!» — строго сказал Николай Николаевич. «Я стараюсь», — сказала Ленка. Она приготовилась к встрече с несокрушимой железной кнопкой и ее дружками. «А что, если они сейчас...» «Устроят ей почетные проводы, будут кричать на нее чучело на виду у всех пассажиров катера. Что тогда?» Легкий озноб прошел по ее телу, но все же она собралась и твердо решила, если они это сделают, то она бросится драться. «Она не отступит! Нет, не отступит! Подержи, пожалуйста!» Ленка отдала Николаю Николаевичу сверток с картиной и медленно Как-то по-новому, откинув голову назад, пошла навстречу приближающимся крикам.